Глава 8. Презентация. Москва. Улица Василевская. Дом кино. 19.04. К Дому кино Атари приехал точно ко времени начала премьеры нового фильма. Он вообще любил всякого рода шумные сборища типа презентаций, торжественных собраний и фуршетов. Любил бывать там, где вращались люди из высших кругов власти, где присутствовали высокопоставленные люди – чиновники, политики или богема представлены артистами, художниками, писателями, режиссерами и другими творческими личностями. Атари старался как можно чаще посещать различные мероприятия такого рода. Кроме того, что здесь можно было завязать новые нужные связи, присутствие на подобных тусовках как нельзя лучше сопутствовало поддержанию и укреплению нового имиджа Атари – имиджа мецената. К этому времени у Атари было уже множество знакомых среди представителей богемы. Популярные и знаменитые певцы, артисты, кинорежиссеры, литераторы, представители шоу-бизнеса – все считали его своим другом и часто приглашали Атари на свои выставки, театральные премьеры, презентации. Для каждого разряда презентаций или торжественных встреч у Атари был выработан свой стиль. Так, например, на встречах с творческой интеллигенцией он старался держаться этаким добродушным покровителем – меценатом. Он выглядел уверенным в себе, не знающим сомнений человеком, иногда даже казался чуточку высокомерным. Многие представители богемы нередко обращались к Атаре с различными просьбами. Иногда решение проблем приносило выгоду и ему самому тоже. Так он уже давно покровительствовал нескольким ведущим эстрадным звездам, которые щедро делились с ним доходами от своей популярности, достигнутой не без помощи Атари. Каждый раз, когда кто-либо из его знакомых подводил к нему нового человека, у которого имелись какие-нибудь проблемы, касающиеся либо криминала, либо неких разборок, Атари охотно брался их улаживать, естественно, не забывая при этом о своих материальных интересах, которые обычно удовлетворялись в виде пожертвований в фонд Атари со стороны просителя. Сегодня на премьеру в Дом кино Атари пригласил режиссер фильма, с которым они были близко знакомы. Отказать Мэтру было невозможно. Он лично несколько раз звонил Атаре и просил его обязательно прийти на просмотр. Вероятно, у режиссера было какое-то дело к Атари, а, быть может, он просто хотел показать своим коллегам, что одним из его покровителей является сам всемогущий Атари. Когда Атари оказался в фойе Дома кино, там собралась уже вся московская богема. Здесь можно было встретить известных и не очень известных актеров, режиссеров, сценаристов и прочую околокиношную публику. Атари ловил на себе любопытные и заискивающие взгляды публики, и такое подчеркнутое внимание льстило ему. Вскоре он почувствовал, что узел галстука, который Атари завязывал в некоторой спешке, ослаб. Пришлось идти в туалет, где можно было перевязать галстук перед зеркалом и привести себя в порядок. В помещении никого не было, если не считать молодого человека, также стоявшего перед зеркалом и поправлявшего свою одежду. Мужчина бросил на Атари косой взгляд, потом, будто бы узнав, начал пристально его разглядывать. Атари решил, что они встречались раньше и, в свою очередь, стал рассматривать молодого человека. Первое, на что обратил внимание Атари – глаза, холодные, пронизывающие. Человек смотрел на его отражение в зеркале, и на лице его отражались чувства, которые невозможно было прочитать. Зеркало не давало возможности. Атари почувствовал некоторые неудобства. Он попытался вспомнить, где мог видеть этого худощавого темноволосого парня, но память не могла подсказать ничего определенного. Тот же продолжал разглядывать его, и Атари от чего-то показалось, что парень готов его убить. Мысль была настолько абсурдной, что Атари чуть не рассмеялся. "Мы с вами знакомы?", спросил он молодого человека. "Вы так пристально меня разглядываете?" Парень моментально отвел глаза и пробормотал что-то невразумительное о том, что он ошибся, приняв Атари за другого человека. Через несколько секунд парень вышел из туалета. Хотя ничего особенного в случившемся не было, странная встреча оставила в душе Атари какой-то неприятный осадок. У него было такое чувство, что парень давно его знал и смотрел на него, будто обдумывая что-то, на что-то решаясь. «Может быть, он из органов?» Тогда нечему особенно удивляться, подумал Атари. Скорее всего, пришел сюда по долгу службы. Увидел меня. Вспомнил о скандале. Вот и вытаращился. Через несколько минут Атари уже забыл о странной встрече. Он занял свое место в зрительном зале. Вокруг него выседала вся киношная элита. Среди других Атари заметил председателя Союза кинематографистов, зампредседателя Госкино, нескольких чиновников из Министерства культуры. Такое общество импонировало ему. Он успокоился и приготовился к просмотру фильма.